Глава двадцать Зачем? Эта мысль сверлила мозг. Зачем полить мельницу? Неужели душа настолько мелочен, что решил таким образом отомстить? Глупо же! Да, мельница сейчас не работала. Всех работников я бросил на более важные задачи. Стена, дорога, ров, новые избы. Все это требовало рук и времени. Но ведь это временно. Неужели Боярин не понимает, что мельница принесет больше пользы и ему тоже, или это не он? Тогда кто? Мельница, пусть и заброшенная, все же была символом березовки, одним из тех кирпичиков, что делали ее особенной. И вот теперь она горит. Зрелище было удручающим, языки пламени жадно пожирали дерево, взмывая в ночное небо, а черный дым застилал звезды. Может, это Ярополк, этот купец из Савинова? Да уж, глупый ход. Наверное, рассчитывают на некий эмоциональный ответ. Сейчас это уже не важно. Мы выполнили нашу задачу, уничтожили вражеских лучников. Правда, потеряли пять дружинников. А Добрыня и я были ранены. Легкие раны были и еще у трех дружинников. Я посмотрел на Добрыню, который лежал на земле, укрытый шкурой. Он спал, на его лицо было искажено болью. Я был удивлен тем, что он пострадал, защищая меня. В голове крутились обрывки воспоминаний о прошедшей ночи. Крики, звон оружия, боль, кровь. Я снова и снова переживал момент, когда стрела попала в меня, когда Добрыня закрыл меня своим телом. Кое-как переждав, еще полчаса мы двинулись обратно в Березовку. Добрыню пришлось почти тащить на себе. Он хоть и пришел в себя, но был очень слаб. Это все из-за большой потери крови. Видимо, неудачно стрела попала, да еще и в кости застряла. Мое плечо мыло и дергало. Каждый шаг отдавался болью. Не представляю, каково добрыние. Дружинники тоже выглядели неважно, усталые и грязные, с окровавленными повязками на ранах. Но мы возвращались с победой. Главное, что мы выполнили задачу. Лучники врага были уничтожены. Когда мы добрались до села, в нас встретили как героев. Едва мы показались у ворот, как створки распахнулись, и наружу высыпала вся дружина, готовая в любой момент встать за слоном, прикрывая наш отход. Оказалось, Степан успел вернуться раньше нас. Он, сияя улыбкой, метался между дружинниками, обнимая каждого, и ободряюще хлопая по плечам. Лишь убедившись, что опасность миновала, мы вошли внутрь, и ворота за нами с лязгом закрылись. В стане врага слышался странный шум, но, похоже, им было не до нас. Мы вовремя проскочили в село. Жители высыпали из домов, приветствуя нас радостными криками. Но мне было не до Измотанный и раненый, я с трудом держался на ногах. Первым делом я велел отнести Добрыню к Милаве, а сам, пошатываясь, побрел следом, чувствуя, как силы покидают меня с каждым шагом. Милава, увидев нас, ахнула и тут же принялась за дело. Она уложила Добрыню на лавку, осмотрела его рану, покачала головой и принялась колдовать над какими-то травами и снадобьями. Меня она усадила рядом и, не говоря ни слова, начала обрабатывать мою рану. Стрела, оказывается, была отравлена. Милава объяснила, что яд, к счастью, не смертельный, но вызывает сильную слабость, тошноту и лихорадку. Она промыла рану каким-то вонючим отваром, потом приложила к ней кошицу из трав и туго перевязала. — Ну вот, — сказала она, закончив. — Теперь нужно ждать. Я должен выйти. — Одобрение, — спросил я с тревогой, глядя на бесчувственного десятника. — С ним сложнее, — вздохнула Милава. Рана глубокая, я уже начал действовать, но я сделаю все, что смогу. Пока она возилась с добрыни, я сидел рядом, тупо уставившись в одну точку. Боль в плече постепенно утихала, но слабость была такая, что казалось, я вот-вот потеряю сознание. Я наблюдал за Милавой и поражался ее ловкости. Она действовала так, будто всю жизнь только и делала, что лечила раненых. Все же и мои уроки ей не пропали даром. Несмотря на боль и слабость, я чувствовал какое-то странное удовлетворение. Мы победили, пусть и не окончательно, но мы смогли избавиться от главного козыря врага — лучников, которые не давали спать по ночам. — Спасибо, миловая проговорил я, с трудом поднимаясь с славки. — Не за что, — отозвалась она, одарив меня мягкой улыбкой. — Это моя работа. Добрыня все еще был без сознания, но дыхание его выровнялось. Милава сидела рядом, заботливо смачивая его лоб мукрой тряпкой. «Как он?» — хрипло спросил я, подходя ближе. «Пока без изменений», — ответила она, не отрывая взгляда от пациента. «Но я верю, что он справится». Я кивнул, хотя уверенности в этом у меня поубавилось. Яд — это серьезно, особенно в X веке. Милава напоила меня каким-то целебным отваром, от которого немилосердно клонила в сон. Голова раскалывалась на части, тело нещадно ломило, а перед глазами все расплывалось. Заметив мое состояние, Милава уложила меня на лавку и строго-настрого велела спать. Спорить не было сил, я закрыл глаза и почти сразу провалился в тяжелый и беспокойный сон. Сквозь дрему я слышал, как Милава суетится возле Добрыни, поет его с надобьями, что-то ласково шепчет. Ее забота согревала, и от этого на душе становилось чуточку легче. Пробуждение было резким. Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. С трудом разлепив глаза, я увидел взволнованное лицо Милавы. — Как он? — прокрепил я, рывком садясь на лавке. Очнулся. С облегчением выдохнула она. — Ему лучше. Я встал и подошел к Добрыне. Тот лежал на лавке уже в сознании. — Ну как ты, десятник? — спросил я, опускаясь рядом. — Жить буду. Слабо улыбнулся он. «Спасибо тебе. И тебе, милова». «Не за что», — отозвалась целительница. «Главное, что жив». В этот момент в избу вошел Степан. Увидев Добрыню в сознании, он просиял и подошел к нам. «Добрыня!» — воскликнул он, сжимая его руку. «Ты как?» «Все хорошо, Степка». Хрипло ответил Добрыня. «Жив, как видишь». Степа с облегчением выдохнул и опустился на лавку рядом. Взгляд его невольно задержался на Милаве. Вот уж ирония судьбы. Степа, давно и безнадежно влюбленный в Милаву, волнуется за жизнь Добрыни, который когда-то сам мечтал на ней жениться. А теперь они оба рядом и оба благодарны ей за спасение. Парадокс. Ладно, сказал я, поднимаясь, тебе нужно отдыхать, а мне надо заняться делами. Ты тоже не перетруждайся. — хмыкнул Добрыня. — Рана-то еще не зажила. — Не боись, — ответил я. — Прорвемся. Я вышел из избы и направился к дому старейшин. Я думал о том, что нужно сделать в первую очередь. Нужно укрепить дружину, пополнить ее новыми людьми. Нужно наладить производство оружия, доспехов. Нужно подумать о том, как обезопасить село от новых нападений. Но самое главное — отбиться от душана. Жаль, Вежа не может родить сотню-другую юнитов. Вот бы было легко и просто. Кстати, а что она еще может? Я ведь плохо представляю ее возможности. Нужно будет обязательно с этим разобраться. — Вежа, — мысленно спросил я, — а ты можешь меня вылечить? Ну, то есть полностью исцелить рану? — Ответ утвердительный, — прозвучал в голове бесстрастный голос. «Система Вежа обладает функцией регенерации тканей носителя. Физическое воздействие со стороны системы возможно только с самим носителем». «А сколько это будет стоить?» – спросил я. «Уверен, что ничего даром не даст это электронное создание. Но 3D-карту она смогла дать бесплатно». «Стоимость полной регенерации тканей зависит от степени повреждения», – ответила Вежа. В вашем случае стоимость составит 500 очков влияния. «Пятьсот очков! У меня как раз после последней вылазки и начисления за постройки должно хватить с лихвой. Но есть ли смысл, если через недельку само пройдет? А за недельку я не смогу накопить такую сумму, так что просто приму к сведению». «А что еще ты можешь, я имею в виду про физическое влияние на носителя?» «Система Вежа обладает широким спектром возможностей». Начала перечислять систему. Включая, но не ограничиваясь, регенерация тканей, улучшение физических характеристик носителя, замедление процессов старения. «Стоп, стоп, стоп, стоп!» «Перебил я». «Замедление старения — это как?» «Система Вежа способна воздействовать на биологические процессы в организме носителя». «Пояснила Вежа». «В том числе замедлить процессы старения клеток». «То есть я могу не стареть и даже стать моложе?» — недоверчиво спросил я. «Ответ утвердительный», — подтвердила Вежа. Носитель может инициировать процесс омоложения за определенную плату очками влияния. Вот это да! Я и подумать не мог, что такое возможно. Выходит, я могу не только стать сильнее и выносливее, но и помолодеть. Это же невероятно. А сколько это стоит? Стоимость омоложения зависит от желаемого результата и статуса в иерархии системы. Ответила вежа. Минимальная стоимость. Тысяча ов за один год. При достижении статуса староста сумма увеличится. С каждым новым повышением увеличится и стоимость физического воздействия на тело носителя. Да уж, вроде и хорошо, но и недешево получается. Тысяча очков за год. Но и не так уж и много, если подумать. Особенно если учесть, что я староста, и у меня есть доступ к ресурсам села. Да и золото, которое мы нашли со Степаном, тоже может пригодиться. Я был поражен открывшимися возможностями. Это же настоящий кладезь. Я могу не просто выжить в этом суровом мире, но и стать по-настоящему сильным, неуязвимым. И даже возможно прожить гораздо дольше, чем обычные люди». Мне нужно время, чтобы все обдумать. Самое главное — оправиться от ранения, укрепить березовку и защитить ее от врагов. А уж потом, когда мы будем в безопасности, я решу, что делать дальше. С этими мыслями я дошел до дома старейшин. Здесь, к моему удивлению, было пусто. Ни Радомира, ни Любомира, ни вечно дремлющего Тихомира. Наверное, у ворот наблюдают за суетой у врага. И я решил проверить казну, мало ли что, доверие доверием, но осторожность еще никому не вредила. Особенно в такое неспокойное время и в таком непростом месте. Спустившись в подпол, я убедился, что казна с серебром и золотом на месте. У самого спуска стояли два дюжих дружинника, охраняя добро. Вид у них был серьезный, не забалуешь. «Молодцы», — одобрительно кивнул я им, — «службу знаете». Те, переглянувшись, довольно кивнули. В глубине души я немного переживал, что старейшины, пользуясь неразберихой, решат прихватить что-нибудь из казны на черный день. Но, видимо, совесть у них все же имелась. Или же страх перед княжеским гневом. Даже после смерти Святослава оказался сильнее. А может, просто не успели. В любом случае, хорошо, что все на месте. Можно пока выдохнуть спокойно по этому поводу. Убедившись, что с казной все в порядке, я вышел из избы и направился к крепостной стене, туда, где у нас главные ворота. Хотелось самому взглянуть, что там за переполох у врагов. Подойдя к стене, я поднялся на небольшой помост, с которого открывался вид на окрестности. Да, у Душана явно не все гладко. Крики, шум, мельтешения фигур, видно, как боярин, раздуваясь от гнева, распекает своих воинов. Должно быть, разносят караулы за то, что проморгали нашу вылазку. Ну и по-делом им. От осознания этого на душе потеплело. Я еще некоторое время наблюдал за вражеским лагерем, но ничего принципиально нового не увидел. Тогда я решил спуститься, обойти дозором стену, проверить, все ли в порядке. заодно нашел небольшой закуток, маленькое огороженное со всех сторон пространство между надвратной крышей и стеной, которое я приспособил под свой наблюдательный пункт. Отсюда отлично просматривался и внутренний двор села, и все, что происходило за его пределами. Этакий личный капе. Загон перед воротами, как я и рассчитывал, сыграл свою роль. Конечно, враги его изрядно потрепали, но свою задачу он выполнил. Задержал, внес сумятицу в их ряды и дал нам преимущество. Ямы, как мне доложили, уже обновили, заново замаскировали. Надо будет еще придумать, как усилить оборону в этом месте. Может, еще каких-нибудь ловушек понаставить. Подумаю над этим позже. Пока же главное залечить раны и подготовиться к новым атакам. А они будут, я уверен. Ближе к вечеру ко мне подошел один из дружинников с докладом. Староста. Милава передавала, что Добрыня и еще трое раненых в полном порядке. Отрапортовал он. Всех на ноги поставила. «Вот и славно!» — улыбнулся я. «Передай ей благодарность от меня. Дело свое знает крепко. Будет исполнено!» — кивнул дружинник и убежал. «Надо будет придумать мотивационный табель какой-нибудь. Как-то поощрить особо выдающихся селян. Но это дело будущего». «А с излечением раненых хорошие новости. Значит, не зря мы рисковали. Добрыня – ценный боец, да и остальные бойцы – молодцы. Теперь главное, чтобы организмы справились, восстановились после ран. Но зная Милаву, я был уверен, что она сделает все возможное и невозможное для их скорейшего выздоровления». Время шло к ночи, и я, устроившись в своем закутке, размышлял о прошедшем дне. Многое, конечно, еще предстоит, но первый шаг сделан, и сделан успешно. В голову пришла мысль, и я решил обратиться к Веже. Веже опозвал я систему. «А скажи-ка мне за успешный рейд мне полагаются какие-нибудь очки влияния». Несколько секунд ничего не происходило, а потом в голове прозвучал уже знакомый бесстрастный голос. — За проведение операции по уничтожению вражеских лучников вам начисляется 750 очков влияния. — Ах ты ж плутовка! Сама не могла мне сказать. Все вытягивать из тебя надо. — Стоп! 750? Да это же целое состояние! Я даже не ожидал, что за боевые действия так щедро платят! — Теперь понятно, почему Святослав все время воевал, а не сидел на месте, занимаясь мирным строительством. Так, оказывается, гораздо выгоднее. Получается, что война — это не только кровь, смерть и разрушение, но и способ заработать очки влияния. Цинично, конечно, но факт. Впрочем, и я и не питал иллюзий по поводу благородства и высоких материй. Здесь, в этом мире, выживает сильнейший, и нужно использовать любые возможности, чтобы стать сильнее. С другой стороны, я же не собираюсь бездумно бросаться в бой ради наживы. Моя цель — защитить Березовку, обеспечить ее процветание, стать князем, а там посмотрим. И если для этого придется воевать, то я буду воевать. И не только ради очков, но и ради людей, которые мне доверились. Но все же приятно, что мои действия так высоко оцениваются системой. Значит, я на правильном пути, значит, все не зря. Я приказал части дружинников спускаться вниз и отдыхать, а сам остался на стене, наблюдая за ночным покоем Березовки. Судя по шуму в стане противника, они не будут предпринимать действий. Ну и пусть отдохнут тогда мои бойцы. Благо, еды нам хватит надолго, а заботились этим заранее». На страже помимо меня остались еще с десяток бойцов, рассредоточенных по периметру. Они внимательно вглядывались в темноту, стараясь не пропустить ни малейшего движения за пределами села. Тишину нарушало лишь потрескивание факелов, да редкий скрип деревянного настила под ногами дозорных. Я медленно оглядывал стены, наслаждаясь спокойствием, которое, как мне казалось, мы заслужили после этой вылазки. Краем глаза я уловил какое-то движение в загоне у ворот. Присмотрелся? Нет, не показалось. Там, внизу у самого забора, кто-то копошился. Неужели опять враги? Но как они туда попали? Я напряг зрение, вглядываясь в темноту. Фигура, скрытая в тени, казалась смутно знакомой. Она проворно орудовала чем-то, И вот уже в заборчике, который ополченцы так старательно мастерили, зияла дыра. Более того, незваный гость явно не собирался останавливаться на достигнутом и продолжал расширять лаз, действуя при этом, на удивление, уверенно и споро, будто точно знал, что и где нужно поддеть. Сердце неприятно ёкнуло. Ночной визитер тем временем закончил с забором и направился прямиком к воротам. Он был прямо подо мной. Вот он остановился у массивных створок, скрепленных тяжелым брусом. Я не верил своим глазам. Незнакомец принялся снимать этот самый брус, который надежно запирал ворота. «Предатель! Кто ты? Ах ты ж...»